Часть вторая. Пира кормила пса. Это был пес охотников Пьи, Его малыш нашел в той же пещере. Пса переселили под купол первым, раньше людей. Псу под куполом не нравилось. Было скучно и ничем не пахло. Он подбегал к стене, чуть матовой у основания, и вглядывался в дождливый мир снаружи. Псы на манве длиннохвостые, длинноногие, кстати, не хищники, а грызуны, не лают. Пес попискивал и царапал лапой стенку купола. Когда утром в купол приходили на работу люди, пес встречал их у тамбура, катаясь от радости по гладкому стекловидному полу. Пира приносила ему из кухни объедки и пес подолгу копался в них, отыскивая для себя экзотические и соблазнительные кушанья. Ешь, пес, говорила Пира, Малыш найдет тебе компанию. Малыш обещал. Пес не знал, что такое компания, но все равно вежливо мотал головой, продолжая копаться в объедках. «Здравствуй, Пира, сказала Кирочка-Ткаченко, незаметно подойдя сзади. В руках у Кирочки был пакет с удобрениями, а сзади стоял понурый робот, переданный для огородных работ. Может быть, робот и не был понуром, но это сказала о нем корона вас, и все поверили, и с тех пор говорили, будто робот опечален, потому что ему не хочется копаться в маленькой грядке, насыпанной в дальней стороне купола. За огород отвечала Пирра. Когда-то до ареста Пирра была агрономом. Теперь она сама нашла и принесла на Сигежу семена и ветви растений. Вас оживил их. Девкали и Пирра уже были знакомы с коронами. Они сами попросили об этом. Корона Ару, менее занятый в лаборатории, нередко разговаривала с Девкали. Хотя все равно лучшим другом того оставался Слава Павлыш. У них вообще были отношения особого рода. Девкали считал Павлыша своим дважды спасителем, а Павлыш втайне гордился тем, что они с Антипиным не вернулись на Сегежу, когда уже не осталось никаких надежд. Кирочка с Пирой подошли к огороду, окруженному невысоким забором, чтобы пес не забрался на плантации. Пес бежал за ними и делал вид, что его плантации совершенно не интересуют. Это была явная неправда, и потому женщина захлопнули дверь перед его носом. Пес сразу два пискнул, и тут же, забыв о пире, побежал к строителям. Первый дом был уже почти готов. Дом был одноэтажный, длинный, с покатой крышей. Он был разделен на две половины. На одной жили Девкали с пирой, на другой было несколько комнат, которые занимали Пьирон, Макан и сутулая пожилая прачка из пригорода Манве. Прачка тосковала по своей большой семье, погибшей в один миг во время взрыва, и по ночам стонала во сне, несмотря на лекарства, которые ей давал Павлыш. Девкалис одним из охотников ПИ красил дом, стремянку держал малыш. Он ждал очереди покрасить. Окраска домов и заборов, как известно еще со времен Марка Твена, вызывает в наблюдателях желание включиться в этот процесс. Малыш от таких наблюдателей ничем не отличался. Он пришел под купол с полчаса назад, чтобы проследить, как роботы монтирует связь, Но на его счастье робот сломался, и Антипин, углубившись в машинные чрева, уверял, что раньше, чем к обеду, связиста в строй не вернет. Второй охотник Пьи, настолько маленький, что ростом уступал малышу, сколачивал разобранный при перевозке стол. Работа охотнику нравилась, он мурлыкал какую-то заунывную песню, набрав, совсем как плотник на земле, полный рот гвоздей с треугольными шляпками. Только Ранмакан не участвовал в строительных работах. И тому были причины. Ранмакан широкими шагами мерил соединительный туннель между Сигежей и Куполом и думал. Кудараускас неосторожно намекнул ему, что каждое слово, написанное первым восставшим из мертвых жителей Муны, представляет неоспоримый интерес для галактики. И Ранмакан обдумывал свои мемуары. Лучшим местом для этого оказался длинный соединительный туннель. Туннель был прозрачным иран макану представлялось, что он гуляет по открытому полю. Кроме того, в туннеле лучше слышался стук дождевых капель, и это организовывало мысли. Для творческого процесса полезно было смотреть на дальние холмы, хотя с ними у макана связаны очень тяжелые воспоминания. Именно там он бродил, поразуверившись, что может встретить хоть кого-нибудь. Однажды ему почудилось, что он увидел человека в скафандре. Он бросился к нему по осыпи, сбрасывая вниз камни, но человек оказался бредовым видением. Когда Ранмакан добежал до скалы, там уже никого не было.